К концу выступления он стал прижимать к груди уже обе руки. Со стороны это можно было принять за ораторский жест, и никому не пришло в голову, что каждое произнесённое слово отдаётся в груди Дзержинского физической болью, и только воля не позволяет ему прервать выступление. В конец перегруженные немыслимой работой, тюрьмами и ссылками сердце железного Феликса не выдержала напряжения. Перова выводила скорбные слова приказа обращения ОГПУ ко всем чекистам. Но особенно тяжела эта потеря для нашей чекистской семьи. Бесконечно велика. До физической боли ощутима наша утрата. Но не должно быть места в наших рядах унынию и упадку бодрости, вери в дело пролетарской революции, в дело коммунизма учил нас товарищ Дзержинский. Мы должны чрезвычайно беречь и укреплять тот неисчерпаемый запас доверия, тот громадный авторитет в рабочем классе, который вычека ОГПУ приобрели в истекшие годы напряжённой борьбы. Слова обращения наконец обрели упругость. В строчках начинало ощущаться главное, что хотел сказать Вячеслав Рудольфович. Дисинее же сам кнём нашей ряды, единой, непоколебимой чекистской стеной, метрazim все атаки контрреволюции. 30 июля 26 года Вячеслав Рудольфович Минжинский был назначен председателем ОГПУ преемником Дзержинского на этом посту ему было суждено оставаться до конца своих жизни Глава 17 Надеюсь, хоть вы, господин Минжинский, объясните мне причину ареста. Задержание Раздвин поправил Вячеслав Рудровевич и выдвинул к себе папку. Прошу садиться. Тёмные глаза сквозь стёкла очков внимательно следили, как бывший войсковой старшина Одетый в новенький английский френч, прошёл к столу и нарочито свободно, закинув ногу на ногу, уселся на стул. Так вот ты какой раздолен, думал Минжинский, разглядывая сидевшего перед ним человека. Встретились они первый раз, но друг о друге знали давно. Ещё в ноябре 17 -го года Когда Раздрин помогал дельцам из государственного банка выкачивать народные деньги на содержание офицерского союза в 19 году Раздрин был связным между подпольным национальным центром и Деникинской разведкой Тогда он сумел ускользнуть Сейчас войскавой старшина снова появился на советской земле на сей раз легально на законных основаниях Во всяком случае, внешне обстояло так. Не понимаю, чем вызвано такое внимание к моей скромной персоне. Я прибыл в Россию, в СССР, господин Роздолин. Хорошо. В Союз Советских Социалистических Республик, если вам угодно официальное наименование. Угодно, Роздолин, потому что оно соответствует действительному положению вещей. Я прибыл в СССР по официальной визе с деловым предложением. Я хочу получить у вас концессию, дать вам деньги, машины и продовольствие. Вы ведь нуждаетесь в этом? Да, мы нуждаемся, раздолен. Но мы не можем верить в ваш альтруизм. Всё, что вы дадите по концессионному договору, вы возьмёте у нас прибылью на капитал. Естественный деловой оборот выведять разговора о концессиях вынуждены вести в своё время некий войсковой старшина так погулял по казацкой земле, что там во многих местах остались пустоши и печные трубы а сейчас он приехал в надежде получить за фунты то, что не удалось в 19-м удержать винтовкой сменив винтовку на деловые предложения вы не изменили цель раздолен Не понимаю вас. Понимаете, цель у них тоже советскую власть стереть с лица земли и прах развеять по ветру. Задержали вас для проверки. Собоговорите, объясните, почему вам потребовалось передъ приездом в Москву